«Иди сейчас же на каток и начни снова упражняться по-вчерашнему». «Батюшки, да у меня все тело сверху донизу точно расползается на части, мне даже шевелиться больно. А все-таки возьми, да и пошевелись. Клин клином надо вышибать. Это старая народная мудрость. Ногам больно? Встань на ноги да пойди. И пойди прямо на каток. Преодолей сам себя»